казалось, конца не будет мутному потоку, весь он и завьется, вывернется над саженной утробой. Сколько пролежал он в полубеспамятстве, ослабленный, вялый, тоже не знал. Все сходило красная пена с глаз, и когда он сделался способен зреть, убедился, не сойдет. Обеспокоенно шевелящаяся, мутная у приплеска вода была бурая,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 перебедовал и уже испустил дух не один раненый бедолага. «Тебе в паря, кружку водки!» — бормотал Булдаков, укутывая Лешку. «А мне бы таки и цельный котелок для отваги!» Не реагируя на шутки Лехи, но, мягчая от его заботы и ласки, Шестаков тихо вздохнул. «А мне бы уснуть и не проснуться!» Но он проснулся.